Глава вторая. Что такое желание? Очень многие думают, что желание – это то, что мы хотим, то, что мы записываем на бумаге под Новый год, либо то, что мы загадываем себе на день рождения. На встречах я часто спрашиваю, что такое желание, и человек начинает надиктовывать. «Хочу машину, квартиру, доход в миллион рублей, счастливые отношения, чтобы муж выздоровел, ребёнок хорошо начал учиться, перечисляет абсолютно всё, чего у него нет, и мало до кого с первого раза доходит основная мысль». Желание – это не то, чего мы хотим. Наше желание – это то, что мы имеем. То есть мозг исполняет наши желания только в настоящем. Когда мы говорим о том, что мы что-то хотим, мы отправляем сигнал в мозг, что у нас этого нет. Поэтому техника написания желаний или целей двоякая. Здесь нас подстерегает опасность. Если не знать абсолютно всех пазлов создания событий, то люди весь фокус внимания направляют лишь на то, чего они хотят. Мозг создает события только из ощущений в настоящем. И когда мы себе задаем вопрос «чего я хочу?», мы начинаем перечислять то, что мы хотим, а значит, в настоящем этого нет. Опасно хотеть то, чего у нас нет, потому что исполняется само ощущение желания. То есть, по факту, нехватка. Что же делать? Все очень просто. Упражнение третье. Нужно выписать список желаний в настоящем времени. Как пример. «Я хочу машину». Но зачеркнуть это и заменить на слова «я езжу на автомобиле», «я хочу зарабатывать миллион рублей в месяц», «заменить на «я живу на миллион рублей в месяц и чувствую себя при этом превосходно», «я хочу отношений», «заменить это на «я нахожусь в отношениях, которые сама хотела и сейчас очень счастлива осознавать, что я в них живу». Итак, пропишите все 200 своих желаний для того, чтобы открыть дверцы к пониманию, к чему вы хотите прийти. Примите тот факт, что наше желание – это не то, что мы пишем и хотим. Позитивные желания не исполняются на негативной основе, и для начала нам нужно привести в соответствие свою жизнь. То, что мы переобосновали в упражнении с первой главы – это и есть ваше желание. Например, если я сейчас испытываю к сыну раздражение, беспокойство и желание изменить его жизнь к лучшему – это и есть мое желание. Как бы сейчас это неуместно не звучало. Желание изменить жизнь к лучшему является очень сильной негативной основой. Потому что тогда, когда мы хотим изменить свою жизнь или жизнь сына или любых других людей, значит, мы отправляем сигнал в мозг, что сейчас жизнь не самая лучшая. И вот эта несчастная жизнь создается. С этим нужно быть очень аккуратными. Казалось бы, очень позитивное желание – пожелать лучшего и изменить жизнь. Но на самом деле это невероятный негатив и огромное количество проблем, которые следуют за простым желанием. А то, что мы прописывали как перспективное Обоснование, что мы хотели бы испытывать или какие отношения хотели бы, мозг считывает как что-то из области фантастики. Он не воспринимает наши команды из будущего. Мозг фиксирует только желания в настоящем моменте. Поэтому очень важно уже сейчас, несмотря на то, что происходит в вашей жизни, начать чувствовать себя так, как хотим на самом деле. Тогда мозг считывает ваши ощущения, ваши эмоции и тот список из 200 желаний начинает исполняться. «Наше желание – это настоящий момент». Здесь очень важно проанализировать то, что вы любите. Как это сделать? «Наше желание – это то, что мы любим». И мы сейчас в настоящем времени по факту видим, что же мы любим больше всего в данный момент времени. Через пару месяцев или год вы можете поменяться. Нам с вами главное понять, где же скрыты наши желания. Обратитесь к себе. Чего же больше всего на свете я хочу? Быть одной и самостоятельной, или в счастливых отношениях с мужчиной. Хотите весить 50 килограммов и иметь стройное спортивное тело, но вы встаете на весы и видите, что вы весите все 70 килограмм? Значит, это и есть ваше истинное желание – плотно поесть, поменьше позаниматься. В желаниях мы пишем «жить у моря», а по факту вы живете где-нибудь в городе, в средней полосе России, в ничем не примечательном месте и давно мечтаете уехать – «Ваше желание – это то, что вы любите больше всего, ваш город, ваша квартира и то местоположение, в котором вы находитесь сейчас». Запомните раз и навсегда, желание – это не то, что мы хотим. Наши истинные желания и цели – это то, что мы любим. Мы любим быть одни, мы любим быть ленивыми, любим жить на среднемесячную зарплату в маленьком городке, любим диванного мужа и непослушных детей. Если вы действительно это любите, то эти сферы менять не нужно. Если по факту то, что вы имеете в данный момент, очень сильно отличается от того, что вы написали в желаниях, здесь нужно работать как раз-таки по моей технологии Создание событий, которые максимально раскрываю на страницах этой книги. А если чего-то вам будет недостаточно, отправляйтесь на практику из мечты в реальность. Начало старта можно всегда посмотреть в моем профиле Instagram dinagumerova.ru. Поехали дальше. Зачастую наши желания достаточно эгоистичны. Нам бы очень хотелось, возможно, отдохнуть от семьи, не помогать родителям и не находиться дома с детьми. Не платить им за образование, а по факту мы окучиваем картошку у родителей в огороде, как люди, которые должны помогать. Мы постоянно откладываем деньги на образование детям, ущемляя свои собственные потребности. Мы находимся в компании с мужем, чтобы не ревновал, боясь даже представить, что можем просто все это оставить и побыть наедине с самим собой. Допустимо ли в нашем обществе не помогать родителям? Допустимо ли в нашем обществе, чтобы дети сами думали о своем образовании, если у родителей нет такой возможности? И соответствует ли ваш образ жизни в данный момент вашим истинным желаниям? Когда-то я осознала, что, помогая родителям каждые выходные собирать ягоды, варить варенье и работать в их огороде, я на самом деле этого не хочу. В моих желаниях было написано путешествовать, посмотреть весь мир, а не в огороде копаться. Мои желания не исполняются потому, что я делаю ровно наоборот, занимая тем самым время из чувства долга. Я осознала, что мое желание – это быть должной, мое желание – это быть хорошей и соответствовать чьим-то нормам и ожиданиям. Я не говорю, что что-то плохо или хорошо. Главное – вывести соответствие. Я поняла, что в моих желаниях написано путешествовать раз в два месяца, а я каждые выходные на огороде занимаю время, которое я могла бы вложить для осуществления своих желаний. Время. Это ресурс, который не восполняется. Я приняла решение и поняла, что сильнее мое желание зарабатывать больше денег, чем быть хорошей дочерью, которая помогает и жертвует собой своим временем и физическим трудом. Естественно, я этот вопрос решила. Осознав степень важности, я привела в соответствие свои действия и желания. За следующие два года я объездила 43 страны. Обиделись ли на меня родители? Когда мы выбираем себя, по инерции у родителей происходит ровно так же. Они выбрали себя, поменяли город, построили новый дом, и мы перестали друг от друга зависеть. Они исполнили свои желания, и я исполнила свои. Но прежде нужно четко понять, мое ли желание ездить каждую пятницу, помогать родителям. Именно то, что с вами происходит сейчас, в моем случае это пятничные поездки, и есть ваше истинное желание. Это надо записать в настоящем времени, чтобы было что менять, ведь оно происходит с вами. в данный момент, в настоящем, значит, и писать надо в настоящем, так постепенно мы приведем все ваши 200 желаний в соответствие. Соответствие – это фундамент к исполнению того, что вы хотите на самом деле. Но для начала надо научиться ощущать себя в исполнившемся желании и ни в коем случае не делать действия, которые противоречат тому, что вы написали в своих списках, основываясь на страхе, чувстве долга, обиде, возможно, ревности или чувства вины». А сейчас небольшой отзыв. Моё желание исполнилось. Это такие эмоции. Исполнилось всё, как я писала, как представляла в своих блокнотах. Накануне Нового года я встретила прекрасного мужчину. Это сказка наяву. Прямо как я загадывала. Вот такие ощущения и такие эмоции. Секс просто без остановки. Забота, внимание. Ощущаю себя девочкой маленькой и хрупкой в его объятиях. И мы вместе встречаем Новый год в шикарном зале с камином и шампанским. Это чудо. Это волшебство. Спасибо, что ты появилась в моей жизни.